Глава 14. Часы у кровати в дешёвом номере отеля показывали 3:18. Я лежал здесь, положив руки под голову, уже 4 с половиной часа. Я не спал, не мог. Просто лежал, прокручивая всё в голове. Каждые 5 или 6 минут воспоминания возвращались ко мне. Иногда это со мной случается. Я определённо не отношусь к нервным, чувствительным, зажатым людям. Никакой подобной фигни. В смысле, попробовали бы вы отключить продвинутую аварийную систему, если у вас от нервов дрожат руки? Это не про меня. И я не впадаю в панику, типа «О нет, а что, если что-то пойдет не так?» Это тоже на меня не похоже. Но по временам ко мне возвращается прошлое. Именно в тот момент, когда я что-то замышляю, когда мне очень нужно выспаться, у меня не получается. Вместо сна приходят воспоминания – Возможно, это хуже нервозности. Это был один из тех моментов. Я вновь мысленно перенёсся в старую каменоломню, просто не мог выкинуть её из головы, и вспоминал я не ту славную историю, когда выбирался из каменоломни наверх, зажав в руке автомобильную заднюю фару, а потом стоял наверху, чувствуя себя едва ли не богом, когда на меня накатывали воспоминания, они никогда не были хорошими. И вот меня настигла другая история, та, которая всё изменила. Первый раз, когда я встретился с Тёмой. Эта история возвращается ко мне с такой ясностью и силой, словно произошла нынче утром. Боб Берит был тупицей. 6 класс ему удалось закончить лишь потому, что он списывал у других детей. Ему всегда сходило это с рук, так как он был самым здоровым парнем в классе. А его семья имела в городе большое влияние. У них водились деньги, а отец Бобби был судьёй. Так что и его глупость сходила ему с рук, и много всего другого. Например, то, что он задирал других мальчишек. Мы вновь стояли около старой каменоломни, того места, куда родители запрещали всем ходить. Полагаю, именно поэтому мы туда и ходили. Это была та самая каменоломня, в которую я как-то залез и выбрался из неё с автомобильной фары. Бобби донимал меня. Может, что я на краю камениломок, не он видел старый студибеккер без одной задней фары, и это напоминало ему о моём подвиге, на который он не способен. Может, из-за этого он чувствовал себя мелким и ничтожным, каким он и был на самом деле. Не знаю, какова бы ни была причина, Бобби шпынял меня с первого дня. Он всегда находил к чему придраться. В тот день это была моя мать. Готов поспорить, она никогда не выходила за твоего отца, заявил он, и другие мальчишки, которые тусовались с ним, потому что боялись его, захихикали. В споре мы она даже не знает, кто был твой папа. Прикинь, Бобби, это мог быть кто угодно, сказал его брат Клейтон. Мальчишки загоготали. Разве это не так? спросил Бобби, тыкай меня кулаком в грудь. Ты ведь не знаешь своего папку, а? Тик, тик, тик. Будь это дом моего спуска в каменоломню, до того, как я понял, что в отличие от них, я не баран, я проглотил бы это. Возможно, отпустил бы шуточку, постарался сменить тему, но новый я в ответ ткнул Бобби. А может, Бобби, ты тоже не знаешь своего папу, сказал я. Ты чьё кулаком в то же место, что и он меня, потому что тебе явно не нравится тот старьпёр, с которым живёт твоя мама. Тык. Честное слово, Бобби, ты очень похож на мистера Свонсона, почтальона. Бобби покраснел как рак. Возьми свои слова назад. С какой стати? Это правда, возразил я. У тебя такой же нос. Бобби покраснел ещё сильнее. Мне нравилось, что я его достал, и я продолжил: "Что ты бесишься, Бобби? Может, станешь почтальоном, когда вырастешь? Прямо как твой настоящий папа". Бобби ничего не ответил, вероятно, ничего не смог придумать. Вместо этого он бросился на меня. Если бы я не пригнулся, он снёс бы мне голову. По инерции Бобби пролетел вперёд, и я подставил ему подножку и двинул плечом. Я всего лишь хотел ударить его. Может быть, сбить с ног. Наверное, я думал, что если он упадёт, я смогу удрать. Этого не произошло. Удар сработал отлично, и Бобби споткнулся о мою ногу, но он упал не на землю. Мы были на самом краю старой каменоломни, поэтому Бобби свалился с края вниз. Когда он падал, я стоял прямо там, на самом краю. Я видел выражение его лица в тот момент, когда он понял, что с ним происходит. И я стоял, наблюдая, как он падает, не пытаясь даже ничего сделать, не потому что считал это бесполезным, я скорее думал, что меня это не касается, что всё происходит с кем-то другим и меня там на самом деле нет. Словно я из какой-то тёмной тучи смотрю что-то по телевизору. В тот раз на меня впервые надвинулась тьма. Я смотрел на все из этой тьмы. Бобби сорвался с края, и его тело, падая, закружилось в воздухе. Падало и падало, будто целую вечность, будто никогда не перестанет падать. Мне даже захотелось, чтобы он падал в вечность, поскольку я увидел, что сейчас он рухнет на камне. И как раз перед тем, как это произошло, наши глаза как будто встретились, но на самом деле это было невозможно. Он был слишком далеко и двигался слишком быстро. Что за фигня? Но тем не менее мне так показалось, и выражение его лица говорило: "В этом виноват ты". И потом он падает на камни. Говорят, люди запоминают увиденное лучше, чем услышанное. Может быть, это правда. Но я никогда не смогу забыть тот звук, с которым Боб Берит рухнул на каменное дно старой каменоломни словно кто-то уронил шар для боулинга в огромную кастрюлю с пудингом что-то вроде тяжёлого плюх этот звук отражается от стен волнами поднимается ко мне навсегда оставшись у меня в голове плюх и никак нельзя подумать что парень в порядке только не после этого звука бобби мёртв я не очень-то мучился от этого во-первых В тот момент я впервые оказался внутри того темного облака, и мне казалось, это происходит не со мной. Во всяком случае, моей вины тут не было. Бобби в основном был сам виноват в том, что случилось. Он на самом деле был тупицей и задирой и считал себя таким крутым, так как в их семье водились деньги. Без него мир стал лучше, как и без всех тех придурков из элиты, с которыми я с тех пор сталкивался. Его смерть не очень-то волновала меня. Но звук от падения, он застрял у меня в голове, и от него никак не отделаться. Плюх. А сейчас 3:32, и я не могу уснуть. И в точности, как в другие разы, когда ко мне возвращается это воспоминание, я сажусь в постели в незнакомой комнате. Я в отеле в центре города, и я играю новую роль, потому что я взялся за новое дело. На этот раз поистине грандиозное. Оно, возможно, лучшее и величайшее из тех, что у меня были, и я должен испытывать необычайный подъём. Адреналин у меня должен зашкаливать при мысли, что я Райли Вулф, собираюсь сделать нечто такое, чего не посмел бы совершить никто другой на свете, и я намерен совершить это своим особым способом, до которого не додумался бы никто другой. В последние несколько недель подготовка к этому делу, обдумывание его наполняли меня возбуждением, которое должно наполнять меня и сейчас. Но ничего такого я не чувствую. Я могу лишь думать о том проклятом звуке. Плюх. Я вылезаю из кровати и иду в ванную комнату. Я вижу в зеркале свое лицо, с той разницей, что это, конечно, не мое лицо. Я вглядываюсь в него, Какое-то время я никак не могу вспомнить свое настоящее лицо, и мне совсем не легче от того, что сейчас у меня лицо другого человека. К тому же на самом деле не существующего. Итак, я продолжаю пялиться в зеркало. Я пытаюсь где-то там разглядеть себя, но не вижу. Не могу вспомнить». Сейчас я кто-то другой, и на какое-то время меня не покидает чувство, что я всегда был кем-то другим, и я не знаю, кто же я такой. Возможно, я на самом деле существовал в виде целой череды лиц других людей. Всё дело в этом дурацком, чёртовом воспоминании. Оно всякий раз ударяет меня по башке. Я отвожу глаза от зеркала, плещу воду себе в лицо, ему в лицо поскольку это по-прежнему не я. Потом я выпрямляюсь и вновь смотрю в зеркало, но на сей раз быстро отрываюсь от него и выхожу из ванной. Опасные штуки эти зеркала. Надо их остерегаться. Если потеряешь бдительность, можно там застрять. Они гипнотизируют тебя, затягивают туда, где нет ничего реального, в особенности тебя самого. Вырваться оттуда трудно. Но я смог. Я сижу на краю кровати и размышляю. Часы показывают 3:35. Через несколько часов начнут происходить всякие вещи, и мне надо быть начеку, быть готовым к чему угодно. Но я точно знал, что не смогу уснуть. Я выглянул в окно. Нью-Йорк тоже не спал. Он никогда не спит. Как поётся в песне: "Разве не здорово, когда что-то оправдывает свою репутацию?" Я подумывал о том, чтобы выйти на улицу, может быть, прошвырнуться по городу в ритме паркура. Обычно от этого у меня прояснялась голова, уходила тревога, но сейчас это было слишком похоже на бегство от чего-то. Поэтому я остался сидеть на краю кровати. Просто сидел. Через некоторое время я растянулся на кровати, подложив руки под голову. Я лежал и думал о том, что мне предстоит сделать утром. Долго я так лежал, представляя, как буду это делать, говоря себе, что всё будет хорошо, что всё у меня получится и не о чем беспокоиться. Я вновь и вновь повторял себе эти слова, пока в окне не забрезжило утро. Тогда я встал и отправился выполнять свой план.